«Мы уже видели Аполлона и Фетиду», — сказал Макс. «Теперь имеем счастье лицезреть самого Ареса, бога войны». «Думаю, этот бой грекам не выиграть», — сказал я. «Подожди», — сказал Макс. «Не загадывай наперед. Кто знает, может быть, полковник Трейвис свернет челюсть и ему».